Издательство Эксмо Эми Картер Анимоксы Город акул посвящается аманди и Дестину. Глава 1. Свободное падение. Как правило, Саймон Торн предпочитал не хвастаться. Он не любил, когда хвастаются другие, и думал, что его бахвальство тоже никому не понравится. Да и хвастаться было в общем-то нечем. Он Обычный 12-летний парень с обычной успеваемостью и обычной внешностью. Разве что ниже сверстников ростом. Из толпы он ничем не выделялся, по крайней мере, ничем хорошим. Травили его чаще остальных. И хотя причина, должно быть, крылась в нём самом, Саймон понятия не имел, в чём именно дело. Но сейчас, широко раскинув орлиные крылья в нескольких километрах над Центральным парком, он неожиданно обнаружил повод для гордости. В десятки метров под ним барахтался краснохвостый ястреб, пытаясь удержаться в воздухе. Получалось ужасно. Взгляни на него посторонний человек, он бы решил, что это его первый полет. Хотя на самом деле тот летал уже трижды и никак не мог приноровиться. А вот Саймон в свой первый раз справился довольно неплохо. И, учитывая, что именно ястреб вытащил его из тёплой постели, чтобы полюбоваться на покрывало свежего снега, выпавшего за ночь, он даже не скрывал своего самодовольства. «Саймон, погоди! Ты слишком быстро летишь!» — выкрикнул ястреб. «А ты слишком много думаешь!» — откликнулся Саймон, подлетая к нему. «Хватит постоянно хлопать крыльями. Просто поймай ветер и подчинись инстинктам. Тебе легко говорить. Ты-то давно летаешь!» — проворчал ястреб, пытаясь поймать равновесие. Неожиданно он провалился вниз, и до Саймона донёсся перепуганный вскрик. Он бы рассмеялся, если бы не опасался, что такими темпами ястреб врежется в промёрзшую землю. «Давай передохнём», — сказал Саймон. «Видишь, вон то высокое дерево». «Да тут куча высоких деревьев! Просто лети за мной!» Саймон замедлился, чтобы ястреб не отстал и приземлился на нижнюю ветку, взмахивая крыльями, чтобы затормозить, и, хватаясь когтями, замерзлое дерево. А вот ястребу не повезло. Он промахнулся мимо ветки и влетел головой в сугроб прямо на глазах беспомощно наблюдающего Саймона. «Нолан!» Саймон моментально слетел к ямке, оставленной птицей в снегу, и при мысли о самом страшном сердце заколотилось. «Нолан, ты там...» Из сугроба... Отплевываясь, вынырнул мальчик с такими же голубыми, как и у Саймона, глазами. «Как же круто!» Саймон выдохнул ругательство, за которое дядя Малкольм дал бы ему хорошего подзатыльника. Обернувшись человеком, он повалился спиной на заледенелую землю, раскидывая руки так, будто они до сих пор были крыльями. «Я думал, ты разбился!» «Не, меня так просто не убьешь!» Брат-близнец стряхнул снег со светло-каштановых волос, которые он постриг на прошлой неделе. Стрижка — единственное, что их отличало. Волосы Саймона, такие же светло-каштановые, очень давно не встречались с ножницами. Раньше Малкольм предлагал постричь его, но после трёх отказов подряд перестал давить. Саймон вздохнул. Над головой розовое небо начинало светлеть под золотистыми лучами солнца, поднимающегося из-за спин небоскрёбов. «Надо возвращаться, пока стая не подняла вой». «У нас ещё много времени», — ответил Нолан, и встал, потягиваясь, чтобы размять плечи. — Хочу еще полетать. — То есть хочешь еще в кого-нибудь врезаться? — уточнил Саймон. — Сначала научись приземляться. Не всегда же получится падать в мягкие сугр... — Нолан! Но брат уже начал превращаться. Худое тело уменьшилось, кожа и одежда покрылись коричневыми перьями, руки стали крыльями, а ступни превратились в желтые когти. Всего за мгновение брат обернулся орлом таким же, каким до этого был Саймон. «Давай на перегонки!» — воскликнул он, и не успел Саймон возразить, как Нолан неуклюже выкарабкался из сугроба и взлетел, то и дело проваливаясь в воздухе и хлопая громадными крыльями. Саймон поспешно огляделся, надеясь, что поблизости не оказалось свидетелей. Два мальчика, выбравшиеся из сугроба, — это одно, но превращение в птицу так просто не объяснишь. В большинстве своем жители Нью-Йорка — обычные люди. Но Саймон с братом были не совсем обычными. Они — анимоксы и умеют превращаться в животных. И хотя жизнь в городе для них — не лучший вариант, именно там расположена самая престижная школа страны — приют, что расшифровывается как «передовой результативный институт для юных талантов», спрятанный под зоопарком в Центральном парке. Его посещали хищники из всех пяти царств. Где их обучали истории, зоологии, сражениям в обличиях анимоксов, а также законам их мира. И главным правилом было не раскрывать свое происхождение обычным людям. Если бы превращение Нолана кто-нибудь заметил, обоим братьям пришлось бы туго. Но редкие ранние пташки, выбравшиеся погулять в парк, прохаживались слишком далеко, так что Саймон порадовался своей удаче. Вновь обернувшись орлом, он поймал ледяной ветер и взмыл в небо, догоняя брата. «Куда ты?» — крикнул он. Они летели прямиком в зоопарк, где на пустующих дорожках виднелись расхаживающие волки. Но приземляться с такой высоты было слишком опасно. «А ты как думаешь?» Расхохотавшись, Нолан взлетел еще выше, неустойчиво покачиваясь на ветру, бьющим в лицо. Из-за него дышать нормально не получалось, но Саймон все равно последовал за Ноланом, вылетевшим за границы парка, где можно мягко приземлиться. Вместо этого он направился к небоскрёбу, возвышающемуся неподалёку. Стеклянный купол крыши отблескивал лучами поднимающегося солнца, и сердце Саймона замерло. Небесная башня. «Нолан, стой!» — крикнул он, но голос унёс ветер. Брат вытянул ноги и каким-то чудом уцепился за край крыши. Опасно качнувшись, он всё же восстановил равновесие. «Видишь, уже начинает получаться!» — гордо сказал Нолан, подходя к куполу. Саймон приземлился рядом, поскальзываясь на обледеневшем стекле. «Нам сюда нельзя!» — тяжело выдохнул он, судорожно оглядываясь и сглатывая ком, вставший в горле от испуга. «Орион! Ориона здесь нет!» Нолан распушил перья, но у него хотя бы хватило ума не превращаться в человека, учитывая, что они находились на сороковом этаже. «А если бы и был, я бы его убил!» Саймон нервно переступал с ноги на ногу. Орион правил царством птиц. И, к сожалению, приходился им дедушкой по маминой линии. Несмотря на родственную связь, однажды он сбросил Саймона с крыши Небесной башни. Да, спасаясь от смерти, Саймон сумел превратиться в орла. Но на той же крыше случилось нечто еще более ужасное. Большую часть своей жизни Саймон провел на верхнем вестсайде Манхэттена, прямо напротив Центрального парка со своим дядей Дэрилом. Он тоже был анемоксом огромным серым волком. Но Саймон узнал об этом только когда его маму похитила армия крыс, и Саймону пришлось бежать в зоопарк Центрального парка, чтобы попытаться её отыскать. В итоге поиски привели его сюда, на крышу Небесной башни, где на его глазах Орион убил дядю Дэрила. И сейчас, дрожжа на пронизывающем ветру, он прекрасно видел то самое место, где умер дядя. Почти четыре месяца дождей и снегопадов смыли кровь, но из памяти Саймона ничего не стёрлось. «Давай уйдём», — попросил он, дрогнувшим голосом, отворачиваясь. Нолан стал возражать, но потом глянул в ту же сторону и паник. «Ох, я забыл! Твой дядя! И твой тоже!» Тускло заметил Саймон, хотя Нолан не был знаком с дядей Дэрилом. Вскоре после смерти их отца от рук Ориона мама разделила братьев, чтобы защитить. Дядя Дэрил защищал Саймона, а Нолана — Растила Альфа царство зверей — Селеста, родная мать Дэрила и Малкольма и приемная мать отца Саймона. Своим решением мама оберегала их, но из-за него же Нолан не только не видел, но и не знал о существовании брата, пока они не встретились через 12 лет. Воздух прорезал резкий клекот, и Саймон навострил уши. Над ними кружили два сапсана, с каждым кругом опускаясь все ниже. «Саймон и Нолан Торны!» — крикнул первый. Для обычной птицы голос у него был слишком уж человеческим. «Повелитель приказал доставить вас к нему!» Саймона забила дрожь. «Я же говорил!» — сказал он брату. «Все, полетели! Если успеем добраться до зоопарка...» «Я не подчиняюсь приказам Ориона!» — откликнулся Нолан, расправляя крылья. «Если хотите меня схватить, сначала придется поймать!» Сапсан закликотал или рассмеялся, и Саймон застонал. «Придурок!» — выдохнул он, взлетая вместе с Ноланом и поворачивая к зоопарку. «Сапсаны — самые быстрые птицы!» «Сам ты!» Но слова Нолана унес ветер. А может, он так сосредоточился на полете, что забыл договорить. Сапсаны бросились за ними в погоню, взмыв в свежий утренний воздух. «Остановитесь во имя повелителя!» — крикнул один из них. Саймон мысленно поторопил Нолана, но, несмотря на его бесконечную самоуверенность, за последние 30 секунд летать лучше тот не научился. На подлете к Центральному парку «Орел» перед Саймоном зашатался в воздухе, как младенец, делающий первые шаги. Видимо, у него не получалось одновременно лететь и уворачиваться от небоскребов. Но впереди уже замаячило здание арсенала, через которое можно было попасть в приют. Главное, чтобы Нолан продержался. Но сапсаны уже догоняли. А вот брат по какой-то необъяснимой причине замедлялся. Может, слишком часто махал крыльями или вылетел из воздушного потока. Как бы то ни было, внутренне Саймон содрогнулся. Он знал, что придется сделать. «Эй, птички!» — крикнул он, отлетая от Нолана и поворачивая прямо к сапсанам. «Не лезьте не в свое дело!» На долю секунды сапсаны пораженно дрогнули, но быстро взяли себя в руки. Тот из них, который был чуть больше, изменил курс и бросился прямиком на Саймона. За мгновение до столкновения он вильнул в сторону и рванул когтями орлиное крыло. Плечо пронзило обжигающей болью, и Саймон вскрикнул, бесконтрольно закувыркавшись навстречу ближайшему окну. До него донесся хохот Сапсана, и только благодаря чистым инстинктам Саймону удалось выровняться и не переломать хрупкие орлиные кости о стекло. «Они нужны повелетелю живыми, идиот!» заорал второй Сапсан, нагоняющий Нолана. Первый выровнял курс и вновь бросился на Саймона, но в этот раз он был готов. Бросившись на перерезы, и хлопнув крыльями, он вывел Сапсана из равновесия и попытался избежать прямого столкновения, а потом схватил за хвостовые перья и, пользуясь орлиной силой, швырнул в сторону ближайшей крыши. Последнее, что Саймон услышал — свинячий визг. Было бы настроение получше, он бы рассмеялся, но Нолан до сих пор в опасности. И как только Саймон убедился, что Сапсан стукнулся о крышу достаточно сильно, чтобы выбыть из битвы, то сразу нырнул в сторону зоопарка. Брат в обличии орла уже практически добрался до арсенала, но к ужасу Саймона второй Сапсан был на волосок от того, чтобы схватить его. Издав полной ярости вопль, Саймон кинулся к ним так быстро, насколько только мог. Вытянувшееся тело потряхивало, но Саймон включил максимальную скорость, чтобы догнать их. Если Сапсан дернет Нолана за перья, тот собьется с курса и не сможет сориентироваться. И если он еще раз врежется в землю, в этот раз выжить будет сложнее. Когда Нолан пересек границу зоопарка, Сапсан щелкнул клювом прямо у его хвостовых перьев. По спине Саймона пробежал холодок, а легкие запылали. «Ты его убьешь!» — заорал он. Сапсан на мгновение замешкался. Этого-то Саймон и добивался. Не прошло и секунды, как он нагнал их, схватил Сапсана за крыло и изо всех сил швырнул в пустующее небо подальше от пошатывающегося орла. На одно ужасное мгновение, когда Нолан вновь провалился в воздух, Саймону показалось, что Сапсан все же ранил брата. Но, к его удивлению, Нолан не упал, а продолжил на полной скорости нестись в сторону за с ленями, расположенного прямо в центре зоопарка. "Осторожно!" воскликнул Саймон, но было слишком поздно. Брат рухнул в бассейн, задевая крыльями крупные камни, выглядывающие из центра. Саймон не успел ничего предпринять, но он уже скрылся под толщей воды, и на поверхности остались лишь расходящиеся круги.